Марта Шуверен у wasps па фацуствует инстинкт самосохранения. Нас создавали как идеальных солдат и пока жила королева, ни один wasp не спрашивала о своей значимости, потому что был частью роя. Когда она погибла, то наряду с угрозой исчезновения всей популяции пробудился инстинкт самосохранения. А вместе с ним пришёл страх. Страх это диверсант, ломающий твой мир изнутри. Когда нажата большая тревожная кнопка, понимаешь, что некие важные элементы твоего существа разрушены, и сражаться больше нечем и не зачем, поэтому остаётся одно отступать. Во время бегства Тори доверял мне своему палачу куда больше, чем соплеменникам. Для него военные южноуделия, стреляющие в спину и не разбирающиеся, кто перед ними человек или васпа, были не спасителями, а угрозой. Я подстрелил ещё троих у спуска в катакомбы и видел облегчение на лице Тория. Смерть каждого из преследователей увеличивала его собственные шансы на выживание. Потом Тори не раз скажет, что почти ничего не помнит из случившегося, но это выглядит оправданием. С его точки зрения неправильно радоваться смерти людей. Мне кажется, он винит себя за это. Но я не виню. Закон самосохранения гласит: не ты так тебя. В ту ночь я понял, что тревожная красная кнопка одинакова у людей и у wasps. Облава продолжается несколько дней. Время от времени доносится лай собак, специально обученных распознавать запах wasps. Но мы обмазываемся грязью и перегноем и прячемся на болотах, куда собаки не сунутся. Мы выхаживаем раненых и откачиваем отравленных усыпляющими дротиками. А ночью наблюдаем, как по кронам сосен шарят прожекторы вертолётов. Питаемся плохо. В дарских лесах мало дичи, лишь иногда удаётся подстрелить утку, а чаще ворону. Костёр разводим в крайних случаях. Наша одежда пропитана сыростью и потом, и к концу первой недели вместе с чувством постоянного голода накатывает слабость. Офицеры раздражены и срываются на молодняке. Солдаты выглядят заторможенными и отупевшими. Меня после контузии мучают головные боли и приступы тошноты. Это напоминает время, когда королева допустила меня до Притории, накачав двойной порцией яда. Но хуже всего приходится Торрию. Он человек, и он болен. И тем глупее выглядят его попытки принести пользу. «Хочу честно отрабатывать свой кусок воронятины», — шутит он. С юмором у вас повхуже, чем с едой. Но в моменты, когда у Тори оспадает температура, он собирает ветки для шалашей, готовит ужин и перевязывает раненых. Но моменты просветления случаются нечасто. Большую часть времени Тори олихорадит. В бреду он винить себя за все, что творилось, и продолжает твориться в даре. обещает, что теперь всё будет по-другому. Королева мертва, и больше не нужно следовать устаревшим правилам. Это шанс измениться, перестать жить по заложенной программе разрушения. Если мы согласимся, если разбудим спящую человечность, то человечество повернётся к нам лицом. Чушь, говорю я в раздражении. Бред. Мы давно не люди. Возврата нет и быть не может. — Невозврат, — шепчет он. — Новая жизнь. И продолжает говорить, что проект давно вышел за рамки секретности, что прогрессивное общество не одобряет дарский эксперимент, что все чаще устраиваются пикеты за прекращение травли и убийства васпов, что люди хотят выслушать и другую сторону конфликта — нас. Меня не волнует мнение горстки «идеалистов», перебиваю я. Мне нужен код смерти, нужна армия. Если ты не знаешь формулу, то найдёшь того, кто знает. Торинь не отвечает и погружается в беспамятство, а я в бессилии сжимаю кулаки. Не для того тащил его по лабиринтам подземелья, чтобы он унырно на болотах продолжал упрямиться и смущать неофитов сказками о сладкой жизни. Нам удаётся оторваться от преследования, сохранив немногим больше 200 особей. Отряды рассредоточиваются по лесу. Днём мы продвигаемся вглубь, а по ночам выставляем дозорных. Единственная надежда набрести на деревню, чтобы пополнить запасы продовольствия и оружия. Но разведданные неутешительны. Кругом простирается тайга. Отклоняться к западу нельзя. Там болото становится глубже. И в сумерках фосфоресцируют странным зеленоватым свечением. Мой отряд идёт параллельно двое суток, и к концу вторых к нашему лагерю подходит что-то огромное, пахнущее мокрой шерстью. Чёрное, чернее ночи и застывших искорёженных деревьев. Это не болотник. Болотники так не пахнут, не вырастают до размеров сосны и не носят на голове широкие серповидные рога. Я выхватываю Маузер, но понимаю, что пули не способны сдержать такую махину. «Стой!» — раздается тихий голос. «Мне не нужно поворачиваться, чтобы узнать, кому он принадлежит. У больного, давно не мывшегося человека, свой специфический запах. Пахнет тори отнюдь не цветами. «Не стреляй!» Он хватает меня за руку, но я не опускаю Маузер. Спрашиваю, «Что это?» Раваньский зверь. Я читал о нем в отчете о Второй Дарской экспедиции. Ареал обитания, размеры рога. Описан совершенно точно. Не стреляй, он сейчас уйдет. Тень маячит за деревьями. Шуршит опадающая хвоя. Воздух с хрипом выходит из легких существа. А я медленно поднимаю руку и в полголоса командую «Не стрелять, ждать». А потом задают Торию вопрос, волнующий нас больше какого-либо другого. Он с едобин. Тори мотает головой. Я бы не стал рисковать. Во-первых, он слишком большой, чтобы уложиться одного выстрела. Во-вторых, нет нужды его провоцировать, если не хотите очередных потерь. Потерпите, он сейчас уйдёт. Тень некоторое время переменяется за деревьями, потом вздыхает протяжно и глубоко, словно разочарованно. качаются и разворачивают серебром два серповидных рога. Земля под нами плывёт. Этот зверь медленно и вальяжно удаляется от лагеря, а мы переводим дух. Кто-то из неафитов испускает нервный смешок, но тут же получает затрещину и умолкает. Тори опускает голову. Ему не нравятся наши методы воспитания, но не в его силах изменить их. Молчит и пошатываясь бредёт обратно к подстилке из еловых лап. Погоди, окликаю его, и когда Тори останавливается, спрашиваю: Откуда знал, что он просто уйдёт? В сумерках лицо человека кажется серым, ввалившиеся щёки покрыты неопрятной щетиной, глаза как провалы. Внешне он не отличим от waspsы. Не нашёл еды по вкусу, произносит Тори. Он пришёл потому, что почуял человека. Но ваш запах оказался сильнее. Араванский зверь не ест жуков. В ответ мне отчаянно хочется пальнуть ему между глаз, но я убираю маузер в кобуру и отворачиваюсь. На третью неделю наших странствий лес редеет, болота остаются позади, а северо-восток тянет дымом. У молодняка сразу загораются глаза. Солдаты становятся нервознее и с явным неудовольствием слушают приказы командиров. Они похожи на гончих, взявшихся с летер, вущихся с поводка. Второй тоже нервничает. Он избегает смотреть в глаза, кусает губы, словно хочет что-то сказать, но не находит нужных слов и поэтому молчит. Я делаю вид, что его не существует. Терплю и жду, хотя возбуждение покалывает изнутри. Вскоре возвращаются разведчики и приносят неутешительные сведения. Деревня небольшая, но хорошо охраняется. На пожарной каланче дежурит дозорный с автоматом, дворы укреплены чистоколом. Замечены деревянные постройки, скорее всего, склады, и они тоже охраняются. За складами кое-какая техника, но точное количество машин подсчитать не удалось. Дозорный засёк движение и пришлось возвращаться в лагерь. Значит, люди либо предупреждены о близости врага, либо им уже приходилось отбивать атаку. Неизвестно, то ли решат выдержать осаду, то ли отбиться и контратаковать. И технику не стоит списывать со счетов. Может, это ржавые, снятые с колес грузовики? А может, проклепанные железом трактора с пулеметом на капоте? Но как бы люди ни были вооружены, количественное превосходство все равно на нашей стороне. И я отдаю приказ окружать. Жду, пока отряды рассредоточатся и подтягиваю солдат ко пушке. Деревня ниже по склону и видна, как на ладони. Избы здесь в ремянке. Из труб тянутся сероватые кольца дыма. Хорошо видны склады. Постройки огибают внутренний дворик буквой «П». И тогда ко мне подходит Торий. «Можно просто попросить», — говорит он. Был приказ раненым оставаться в тылу. Можно выйти с белым флагом и попросить помощи, упрямо продолжает он. Если сказать, чтоб пришли с миром, что не будете никого трогать, если попросить, можно получить лекарства и пищу без кровопролития. Смотрю на него как на умолявшего. Я могу пойти первым, торопливо говорит он. Как тогда выгнали? Я человек, они меня послушают. Я возьму еду и вернусь. Они подстрелят тебя, едва выйдешь из леса, холодно отвечаю ему. Может, раванский зверь почуял в тебе человека, но люди не столь проницательны. На тебе мундир waspsы. Ты пришёл с waspsами. И ты выглядишь как waspа. Тебя убьют. Краем глаза засекаю, как офицер Рон взмахивает рукой. Позиции заняты. Я поднимаю три пальца. 2 1 Атака разрешена. Мне всегда нравилась именно эта вступительная часть. Она похожа на театральное представление, на которое я однажды попал в Дербенде. Раздаётся третий звонок, гаснет свет, раздвигаются кулисы и наступает тишина. Буквально несколько секунд до того, как на сцену выходят актёры. В воздухе витает напряжённое ожидание. Зрители взволнованы и возбуждены. Появляются актёры, зал рукоплещет. Ответная канонада, те же аплодисменты. Дробно раскатывается пулемётная очередь, часовой нагибается и начинает полить в ответ. Может, местному удавалось отбить атаку вас по франье. Но что значит несколько ополченцев против двух сотен монстров? Мы сминаем их, как буря молодую поросль. Но люди уходят из зоны поражения без стонов и криков. Грамотно, надо сказать, уходят. Пулемёт смолкает. Патронов немного, чтобы просто по мешкам и брёвнам полить. Коротков с хлиповой винтовки снайперов. Наступает волна авангарда. Солдаты продвигаются один за другим ближе к чистоколу, и редкие выстрелы из деревни не задевают ни одного, зато демонстрируют, что пулемёта, похоже, в деревне нет. Одна за другой зачистокол переворачивая с летят ручные гранаты. Взметаются фонтаны земли, осколков, крови и ещё тёплых мясных ошмятков. Как хорошие актёры в вас потыгрывают роль с отдачей и любовью, в каком бы состоянии ни находились, и всегда прекрасны в своей игре. Их движение выверено, выстрелы точны. А я режиссёр, наблюдающий из-за кулис, впитывающий запах дыма и гари. наслаждающийся криками боли и гнева, музыкой взрывов. Я жду своего выхода на сцену, и ждать долго не приходится. В ход идет вторая серия гранат, колбообразных, с рубчатым корпусом. Это слезоточивые. Не зря планировали атаку по ветру, а не против. Теперь газовое облако протащит по всей деревне, а там пора и в лобовую. Я спускаюсь в разгромленную деревню с видом победителя. И это наша первая маленькая победа после большого поражения. Но вскоре выстрелы возобновляются. Это разворачивается последний акт. Стреляют со стороны складов, и я пригибаюсь под огненным градом, рывками пересекаю расстояние до ржавой, поставленной на попа бочки. «Сдавайтесь!» — кричу я. «Будь ты проклят, падаль!» — доносится в ответ. Прорвать оборону дело времени, но его-то у меня и нет. От леса бежит фигура с развивающейся над головой марлей из аптечки Пола. Не стреляйте! Прекратите огонь! Я мысленно чертыхаюсь. Сейчас больше, чем когда-либо хочется пристрелить Ториа самому, пока этого не сделали другие. "Назад!" кричу я. "Куда прёшь, болван?" Пули вспарывают землю под его ногами. Тори падет, закрывается руками. Ветер подхватывает марлю и надувает её, как белый парус. Не стреляйте, кричит Тори. Остановите бойню. Нам нужны только еда и лекарства. Только еда и лекарства, и мы уйдём. Из укрытия видно, как лихорадочно сверкают его глаза, лицо перекошено отчаянием. Не стрелять, кричу я и машу Торию рукой. Отползай в сторону, отползай. Он будто не слышит, цепляется за марлю, как за последнюю надежду. Но вас по перестают полить. Затихают и люди. Поверили ему или просто в замешательстве. В любом случае в воздухе повисает тишина, и это играет нам на руку. Воспользовавшись заминкой, васпы заходят с тыла. Слышится серия коротких очередей. потом крики, удары, мокрое бульканье и стоны. Я подрываюсь с места, поворачиваю во внутренний дворик между складами, где происходит рукопашное. Краем глаза вижу, как поднимаются на трясущиеся ноги Торий. Отчаяние на его лице сменяется растерянностью. Марля безжизненно свисает в руках. Обороняющихся пятеро. Двое убито, один тяжело ранен. Он корчится на земле, хрипя и пытаясь зажать рваную рану в горле. Двое других поставлены на колени. Автоматное дуло нацелено им в головы. «Вот главарь!» — говорит притарианец Рон и хватает за волосы крепкого мужика, запрокидывая его голову и заставляя смотреть на меня. Глаза человека горят по волчьи. «Ты главный?» — спрашиваю. «Я староста!» Крепит мужик и вместе со слюной выплевывает «Ублюдок!». Бью его по лицу. Офицера притарианской гвардии королевы следует называть господин притарианец. Мужик сглатывает, облизывает разбитые губы и отвечает «Подохла ваша ублюдочная королева! И вы скоро подохнете!» Что на складах? «А ты проверь!» Его глаза загораются сумасшедшим огнём, от которого становится не по себе. "Рон, проверь", командует преторианцу. "Есть", отзывается тот и вальяжно идёт к постройкам. "Ещё двое вас последуют за ним, а двое остаются стеречь пленных". Тяжело раненный больше не дёргается, лежит, уставив в небо стеклянный взгляд. Воздух наполняется запахом меди. Второй пленный по-прежнему молчит, низко опустив голову и сцепив пальцы на затылке. Хитрый ход сволочи, говорит староста. Обманули нас. Обманули. Удивились, скажем прямо. Чтобы вас под да ос белым флагом. Он ухмыляется и смотрит в бок. Тоже мне парламентантёры. Не стреляйте, мы уйдём. Отвлеклись, суки. А мы повелись, как ягнята. Знали ведь от не людей какая честность. Я слежу за его взглядом и вижу осунувшегося Торриа. Он шатается на трясущихся ногах, белый флаг выпал из рук и лежит на земле бесполезной тряпкой. Ян, кричит Рон. Подойди. Его голос звучит надломанный и глухой, и это совсем не нравится мне. Иду мимо пленных, Торий тянется следом, как собака на поводке. Староста тихо в бороду хихикает и кожу покалывает ледяными иголочками. В сарае темно и пыльно. Там стоят грузовики и тракторы. Не новые, но все еще на ходу. У порога столбами застыли васпы. Я тоже останавливаюсь и чувствую, как воздух выходит из легких и окружающий мир съеживается до одной единственной стены. где на колье насажены человеческие головы, штук 20 не меньше. Человеческие? Конечно, нет. Головы waspsов. Разница очевидна не сразу, но чем больше смотрю, тем чётче различаю характерные шрамы. Колбам пришпилены шевроны спорта из гимнастёрок и мундиров. Видны обрывки тканей: ржаво-горчичные и красные. Значит, не только солдаты. Снаружи-то хочет пленный. Выскакивают, толкая плечом Тория, который стоит в дверях, прижав ладони к арту. Нашли подарочек, спрашивает староста и обнажает зубы в животном оскале. Так, с каждым из вас урода будет. Ничего, всех переловим, Нанижим на нижнем наколе, как жуков. Он запрокидывает голову и давится хохотом и слюной. Я извлекаю стака и одним взмахом рассекаю его лицо от лба до подбородка. Истеричный смех превращается в вой, потом в бульканье. Мужик вскидывает руки, и вторым ударом я режу его кисти. Кровь бьёт тугими струями. Второй пленный валится на землю, хнычет: "Пан, помилуй!" Я поддаю его сапогом. Мужик откатывается, скулит, как дворняга, а меня занобита то мерзенье. Марре труки, а не его не хочется, поэтому выдаскиваю Маузер. Это неправильно. Поворачиваюсь на голос. Торя оттрясёт, градины пота катятся по лицу, глаза вытрощенные и безумны. Это неправильно, бормочет он. Кто-то должен остановиться. Кто-то должен проявить человечность. В два шага подхожу к нему, сгребаю за ворот. Человечность. речу в ответ. Англениесь вокруг. В ком она может быть? В нас, не людях? Или в этих охотниках за головами? Это ужасно, повторяет он. Но насилие порождает только насилие. Кто-то должен первым разорвать этот порочный круг. Так разорви ты, кричу в ответ и сою в руке Маузер. Пристрели, подонка! пленных ныкает, валится торию в ноги. Виноваты, пан, причитает он. Да что делать нам грешным? За голову каждого вас по 10 крон дают и по 20 за каждого господина офицера. А у нас семьи, дети малые в эвакуации, война кругом, пан. Нет, ты это, к тебя прости, пан. Вижу добрые ты глаза, у тебя человеческие. Тори отшвыривает Маузер на землю. Никогда. Никогда не будет больше насилия. А этих жизнь сама на Он не договаривает. Я бью его в челюсть, потом в живот, и тот изгибается пополам, кашляя и сплёвывая кровь. Слюнтяй, говорю презрительно. Как был слюнтяем, так и остался. Куда ты сунулся? Удар к кваспам. А здесь не васпов, людей бояться надо. Бью Тория снова, выплескиваю всю злобу, все отчаяние и горечь нашего положения. И только в последний момент замечаю, как пленный подхватывает с земли Маузер и наставляет на меня. «Правильно говоришь, паскуда!» — хрипит он с ненавистью. «Людей бойся!» Я едва успеваю отклониться, как громыхает выстрел. Он стреляет не пленный. Стреляет Рон. Пуля входит пленному в затылок, и он, взхлипнув, валится ничком, так и не успевая нажать на спускок. Я наблюдаю, как конвульсивно дёргаются его ноги, и оттираю с лба пот. Людей, повторяю устало и глухо. Где им тут взяться? Не осталось людей в этом мире. Одни монстры.